Глава 16. Приветствую, дамы. Лёгкой пружинищей походкой, Сол прошёл через комнату к столу. Привет, симпатяга. Моё благостное послебанное настроение располагало к тому, чтобы немножко поподтрунивать над добродушным магом. Сол зарделся. Фета пнула меня под столом ногой, делая глаза «Не, ну а чё, хорошенький же!» — подмигнула я подруге. «Хоть и не в моём вкусе». Сул, кстати, внешне был полной противоположностью коту. Гибкий, жилистый, светловолосый, в противовес моему чернявому, коренастому, крепкому мужу. «Аля, хорош ёрничать!» — попыталась приструнить меня ведьмочка. Я уже хохотала, глядя на их серьёзные лица. «Садись, чайку с нами похлебай!» Тоже рассмеялась Эмма. «Благодарю, с удовольствием. Как ваше самочувствие, путешественницы?» «О, спасибо, Эмми, на её пирожках только мёртвый не воскреснет, а после баньки и вовсе жизнь наладилась». «Отлично. У меня к вам предложение. А переезжайте-ка вы ко мне. Надо многое обсудить, да кошку лечить, а к вам сюда не набегаешься». Со старостой я переговорил. Тина уже освобождает для вас мою художественную мастерскую. Возражений нет? Да, в общем-то, нет. Мы с Фейтой переглянулись. А кто такая Тина? Это помощница моя. Приходит по утрам прибраться, до да приготовить. Я бы без неё совсем пропал, улыбнулся Сол. В общем, сейчас пошлю мужиков, помогут вам с переездом. Перетаскивать особо было и нечего. Главное было доставить до места рысь. Мы шли по деревне, с интересом разглядывая окрестности. Добротные небольшие домишки, номинальные ограды, становилось очевидно, что они здесь скорее для того, чтобы куры по улицам не разбегались, а не для защиты имущества. Люди, занятые повседневными делами, почти не обращали на нас внимания. И только стайка вездесущих любопытных ребятишек сопровождала нас до самого дома, громко шепчась и тыкая пальцами в гигантскую кошку, которую наши сопровождающие несли в покрывале. На пороге дома мага громко и дюже возмущённо тявкая, к нам под ноги выкатился комок шерсти пыльного окраса с бантиком в волбу. Это ещё что за жертвы мечуринских экспериментов? Я поочерёдно поднимала ноги, чтобы не споткнуться и не нароком не прищебить это мелкое чудо. Мальва, свои. В дверях появилась аккуратная плотненькая девушка, осторожно обходя продолжавшую горланить пигалицу. Здравствуйте, я Тина. Проходите, комната для вас готова. Мальва, не пугай гостей. На встречу нам из глубины дома уже спешил Сол. В прошлый раз вы не познакомились с моей крошкой. Она уже спала. Это Мальва, мой фамильяр. Сол светился гордостью и любовью. Мы с Колдуньей переглянулись и за всех сил сдерживаясь, чтобы в голос не расхохотаться. Один из величайших магов этого мира и фамильяр балонка. Гык, прелесть какая. Нет, честное слово. Я люблю собак, но это же просто кошмар на тонких ножках. «Интересно, она всегда так орать будет? Или всё-таки есть режим молчания? Где у неё кнопка?» Пока мы размещались и устраивали рыську, лохматое чудище без конца оказывалось под ногами сразу у всех. Похоже, авторитетом признавался только хозяин. Остальные были лишними и ненужными персонажами в этом доме, нагло претендующими на внимание обожаемого Соло. «Фетка!» У твоего волка характер любезней и добродушней, чем у этой клопоподобной мигеры, шёпотом комментировала я, заправляя свою кровать покрывалам. Ага, того и гляди, вот так моргнёшь, она уже твой палицот тяпаный дожовывает. Куда там только вся эта зловредность помещается? Рыська вообще, по-моему, в шоке от такого хамства. Вроде бы и пристукнуть одной левой можно, дак неприлично ведь. Пока хозяин проводил нам экскурсию по дому, важная моська возлежала у него на руках, ревностно охраняя своего человека от посягательств с нашей стороны. Дом оказался любопытнейший. Он был так же защищён, как пещера ведьмы. Кроме стандартных для деревни помещений, здесь была отдельная лаборатория, холодильник, как у фети, и творческая мастерская, которую сейчас переоборудовали под нашу спальню. Картины, оставшиеся висеть на стенах, и в самом деле производили совершенно необыкновенное впечатление. Они казались ясными, как и будто даже сияющими. Я прямо зависла, как в Эрмитаже, пока подруга за руку не утащила меня к столу. Насколько я поняла из нашей беседы за ужином, Соль уродился альбиносом в самом широком смысле этого слова. Мало того, что он имел соответствующую этому понятию внешность, так ещё и сила его оказалась светлой, небывалый случай для афлоинца. То есть, если фета не желала творить злодейства в силу характера, по собственному выбору, то маг просто не мог. Отсюда и талант к целительству. Сразу после трапезы колдунья с Солом окопались в лаборатории, а я осталась помочь Кине убрать со стола. Помощница оказалась приятной и не глупой собеседницей. Мы мирно болтали, и в этот момент что-то глухо бумкнуло в глубине дома. Опять что-нибудь напутал. Видимо, уже привыкшая к подобным ситуациям Тина только руками всплеснула. Вы уж тут за ним приглядывайте, чтобы он весь дом случайно не разнёс. А то когда ему печку-то по хитрому сложили, такой тарарам устроил. Было дело, думали, стены придётся по брёвнышку собирать. И часто с ним эти неожиданности приключаются, спросила я, направляясь в сторону источника расползающегося по хате дыма. Да нет, не часто, но бывает, рассказывала помощница топая за мной. Так-то он добрый. Малость малохольной только, добавила я, вспоминая слова Эммы. Из дверей лаборатории, выпуская клубы последствий неудачного эксперимента, оглушительно чихая, выползла подкопчённая и изрядно злая фета. Нет, ну надо же было перепутать активатор с усилителем, сквозь кашель громко возмущалась она. Ты вообще куда балбес смотрел? Недоразумение. Я в следующий раз без бронежилета к тебе в твоё учёное логово близко не полезу. Чуть заикой не сделал. Баламут растрёпанный. следом за ней из тумана выгреб и в самом деле хорошо потрепанный мак, пытаясь втиснуть в Феткину гневную тираду извинения в перемешку с оправданиями. Ведьма только рукой махнула и продолжая сквозь зубы тихо, но смачно ругаться, ушла отмываться и переодеваться. Потом до ночи отскрибали лабораторию. Вечером, уже лёжа в кровати, ведьмочка рассказала мне, что они пытались доработать придуманный с олом концентратор силы. Я так примерно поняла, что это приспособление, объединяющее и усиливающее воздействие нескольких магов одновременно. Вроде так. Нет, ну как такая гениальная голова совмещается с такой нереальной рассеянностью? Он же угробится сам и нас всех порешит. Ты представляешь? Он с нами идти собрался? С ума сойти. Что мы только с ним делать будем? Это же чудо, без присмотра вообще оставлять нельзя. Собака ещё его. Ну какой толк от такого фамильяра? Феткинуму не доумению и негодованию не было предела. Я ему в няньки не нанималась. 100 руб. убытку, а не компаньон. Вот это новость. Гениальный маг со склонностью к самоуничтожению в нашей компании. Чудесно. Наконец подружка засопела, можно и на боковую. А то я уже начала подозревать, что она никогда не угомонится, и мне тоже спать не даст. Утром, после чудесных тёпёных блинчиков с творогом, ведьма слегка оттаяла и позволила нашему учёному уговорить себя продолжить работу в лаборатории. До самого обеда оттуда доносились звуки споров и жарких дебатов. Я к ним даже не совалась, хотя и было любопытно глянуть на предмет таких бурных обсуждений. Два гениальных супермага в одном замкнутом пространстве — это чудовищная комбинация. От вынужденного безделья стало совсем скучно. Пока рысь окончательно не поправится, мы будем оставаться здесь. Но моя деятельная натура тоже жаждала действий. И так, чтобы моя любимица быстрее восстанавливалась, надо обеспечить её богатой ретинолом едой. Из того, что она согласится лопать, это рыба, печень и, возможно, молоко. Значит, надо раздобыть. Вон она, как о нас всю дорогу заботилась. Тина, а есть у вас тут что-то вроде рынка? Есть, конечно, только туда бы с утра ходить надобно. Ну, давай, что ли, все равно прогуляемся. Я хоть знать буду, куда идти. Да и развеемся немного. Других-то достопримечательностей нет. Тина легко согласилась на мое предложение. Мы переоделись и пошли в центр деревни. На местной толкучке и в самом деле уже почти никого не было. Редок бабулек с вёдрами яблок и груш, да торговка мясом с остатками говяжьих потрохов, которая по минутно причитала, хватаясь за раздутую щёку. "Ганна, ты чего стонешь? Зубы что ль болят?" спросила моя проводница. "Да за ночь раздуло, спасу нет. А чего к Тимофею не сходишь? Зачем мучиться-то?" Кимафей это, видимо, местный травник. Да он ещё вчера в соседнюю деревню к сестре погостить подался. А у Сола в хате вон пыль до потолка, с конца улицы слышно. Я ей не рискнула. А давайте помочь попробую, отважилась предложить я. С некоторым опасением Ганна всё-таки уселась передо мной. Я вспомнила свои упражнения с цветком и осторожно погрузилась в магическое поле, проделывая то, чему меня учила Мира. Лицо пациентки разгладилось, было видно, что ей заметно полегчало. За что я тут же была премирована куском печени. О, как! Это же вообще замечательно. Вот и первый заработанный мною для Рыски ужин. Вы попозже зайдите ко мне, надо ещё отвар попить, чтобы воспаление быстрее ушло. И вообще, обращайтесь, пока мы здесь. Чем смогу, помогу. До вечера я ещё успела полечить один братхит, два выбитых пальца и четыре сопливых носа. В результате наш холодильник, помимо печени, пополнился свежим маслом, яйцами и рыбой. Ну что, киса, сегодня у тебя пир. Чего отведать изволите? Мы с кошкой обнимались в её уголке, когда дуревши от споров и опытов маги наконец выползли из своего убежища. Рыся изволила отужинать рыбкой, а нам Тина приготовила курочку с овощами. Вот всё и вкусно, и полезно, но прямо хочется чего-нибудь эдакого. Вот такого вкусненького. О! придумала. Завтра отважусь на творческий эксперимент. Должна же я хоть что-нибудь подарить этому миру. Попаданка я или где?